Глава 7 в которой принц Тихон находит настоящее дело для себя и брата. В поисках настоящего дела Добрый Королевич еще глубже зарылся в книге, да не в романы, а в старинные трактаты, и нашел-таки «Брать стерентий Терентий, брать Терентий, золото хочешь?» – позвал он близнеца из окна библиотеки. Настоящий взрослый мужик Терентий, воспользовавшись отсутствием брата, как раз привязывал к хвосту рыжего кота жестянку с сушеным горохом. Услышав про золото, пакостник выронил и кота, и бичевку, и банку. Услышав про золото, пакостник выронил и кота, и бичевку, и жестянку. Давай! Закричал он. Золотишком-то мы живо от стрепух до Фрейлин возвысимся. Не говоря уж о женах посланников. Это те не пряники-семечки. Тогда поднимайся сюда. Терентий подчинился. Крепко досадую однако, что не успел управиться с котом. Кожаный переплет старинной книги кое-где был покрыт плесенью, медная застежка позеленела. «Вот, гляди», — показал Тихон на страницу с картинкой. «Сам читай. Я в мертвых языках не силен. Кому они нужны, мертвые-то?» «Сие есть труд славного немчурийца Сексофилуса. Дидиверзис Артибус. Си речь о различных искусствах». «На ухо, зайчи, облокотились бы твои искусства. Ты про золото давай». «Так тут про золото и есть. Слушай». Бывает также золото, не Ниспанским, каковое составлено из красной меди, пепла Василиска, человеческой крови и уксуса. Язычники, чье умение в искусстве весьма похвально, выводят Василиска так. Есть у них подземная темница, обложенная камнями и сверху, и снизу, и со всех сторон, с двумя столь малыми оконцами, что даже свет сквозь них едва ли проникает. Пускают они туда двух петухов 12 или 15 лет, и дают им еды обильной. Как разжиреют они, то от пыла, вызванного своей тучностью, спариваются и откладывают яйца. Когда яйца отложены, убивают петухов и сажают жаб высиживать те яйца и кормят их хлебом. Когда яйца насижены, вылупляются петушки, во всем подобные цыплятам, высаженным от курицы, но через 7 дней вырастают у них змеиные хвосты. Немедленно они роют себе нору, ежели нет в темнице каменного пола. Остерегаясь всего, хозяева их держат у себя бронзовые сосуды, большие, а в тех сосудах проделано множество отверстий. Кладут они цыплят в сосуды, закрывают те сосуды медными крышками и закапывают в землю. Цыплята там едят лишь тонкую землю, что попадает в сосуды. Засим хозяева снимают крышки с сосудов и разводят под ними большой огонь покуда звери не сгорят дотла. Проделав сие и охладив сосуд, достают из него пепел и размалывают его со всем чьянием, добавив к нему третью часть крови рыжего человека. Потом берут тонкую пластинку из чистой меди и покрывают обе ее стороны и кладут пластинки в огонь. Пластинки те, докрасно да раскаленные, вытаскивают из огня и закаливают в означенной смеси и омывают их, проделывают сие, «Покуда смесь не проезд медь насквозь, вследствие чего обретает она вес и цвет золота. Золото сие пригодно для любой работы». «У, я думал, ты карту с обозначением клада нашел», — разочарованно сказал Терентий. «А тут возни сколько». «Зато наверняка», — сказал Тихон. «У батюшки просить не придется, заодно и державу укрепим. Только петухов убивать не будем, они-то не виноваты. А Василиска вжарить не жалко», — поинтересовался Терентий. «Василиски есть носители зла», — вздохнул Тихон. «Нам теперь надо выстроить подземную темницу. Как раз к совершенным годам управимся. А уж потом...» «Ну да, буду я ждать, пока все фрейлины состарятся, как по Чумазе. Я пойду лучше кровушку пущу писали в лдырю. Он как раз рыжий. Ведерка хватит?» «Стой!» — испугался добрый королевич. «Кровь понадобится нам намного позже. Что-нибудь придумаем». Все-таки передалось и сыновьям кое-что из стремглавого упрямства. Отступать от задуманного не хотелось обоим. «Берем лопаты и пошли темницу копать», — предложил Тихон. Терентий призадумался. Тем более, что лопаты ни тот, ни другой в руках еще не держали. Но лень человеческая всегда выход найдет. «А зачем нам копать темницу, да еще и обкладывать ее камнем?» — проникновенно сказал Терентий. «Есть же матушкина усыпальница. Она как раз каменная». «Да ты с ума сошел! Разве можно так делать?» «Ну так мы ж не в чужой склеп полезем». «Неужто, матушка наша, будь она жива, отказала бы детям своим в такой милости?» И вдруг оба сиротки, а ведь без матери дитя, как ни крути сирота, дружно залились слезами. Даже непонятно, кто из них завел. Усыпальница королевы Алатиэли считалась в Сталинграде местом нехорошим, как, впрочем, и некогда венчавшая ее башня. И даже после пожара, погоревшие горожане предпочли не отстраиваться на старом месте, быстро превратившимся в городскую окраину. А вот караула никакого не было. И всякий солдат был на счету, да и боялись караульные чего-то. К тому времени Стримглав несколько успокоился насчет сыновей и приглядывал за ними уже не так строго. Совсем взрослые парни стали, негоже им под надзором ходить. А столичные жители королевичи любили. В особенности издеваться с тут придворными. Поэтому свободы у принцев сейчас было не меньше, чем у любого сталинградского подростка. Усыпальница, бывшая когда-то основанием башни, Представляло собой низкое строение, с парой узких не пролезть окошек. — Самое то! — обрадовался Терентий. — Увы, на железной двери висел железный же замок, величиной шар для звездобола. — А ключ-то батюшка всегда на груди и носит, — упавшим голосом сказал Тихон. — Так что же делать? — Давай, ты же книжки умные у нас читаешь, — потребовал Терентий. — В книжках обыкновенно тайком снимают с ключа слепок на воске, — припомнил Тихон, — а потом несут этот слепок слесарю. «Ну да! еще потом со слесарем прикажешь и золотом делиться? Ух, ему поросячье, а не золото!» «Ты побоится слесарь», — батя донесет. Принцы приуныли и принялись в очередной раз обходить склеп, словно бы ища другую дверь. Потом Терентий подошел к стене вплотную и двинулся вдоль нее, ощупывая камни. Нет ли тайного входа, как в романах про Когана-варвара? Их ему Тихон пересказывал. «Стой!» — вдруг скомандовал он самому себе. «Смотри-ка, земля рыхлая. А что это значит?» Но Терентий уже стоял на четвереньках и разгребал землю руками. Да так, что комья во все стороны летели. «Сюда уже кто-то залезть пробовал», — сопел он. «Ну, народ, ну добрые пасконичи. Король уже супругу как следует похоронить не может. Обязательно отыщется какая-нибудь скотина. Нет, я впоследствии доищусь, да кто матушке спокойно лежать не дает, и на кол посажу. Помогай давай». Вдвоем дело пошло веселее. И скоро перед близнецами открылась дыра, уходящая вглубь. Так и есть, древний подкоп, сказал Терентий. Ладно уж, полезу вперед, а то ты мне все ноги переломаешь. Но все равно было ему страшно, и Тихон это почувствовал. Ты только осторожней, братец. Не боись, давай ко мне. Донеслось уже снизу. Ласковый королевич осторожно опустил ноги в дыру, и вскоре оба оказались внутри склепа. Там не было ничего, кроме каменного гроба, стоящего на каменном уже возвышении. Там мама? Шепотом спросил Тихон. Там, вздохнул Терентий. — А, посмотреть можно, ведь от нее же даже портрета не осталось. — Потому и не осталось, что тогда у нас ни одного придворного живописца не было. Да и не сдвинуть нам крышку без лома. А и избегать за ломом так все равно потом на место не положишь. Тут батин силу нужна. Слышал ведь, что он никого сюда не пускал. Так что про подкоп ему говорить не следует. Мало ли, что ему в голову взбредет. Убьет еще сгоряча. — Это ты про батюшку, — задохнулся от негодования Тихон. — Про него, родимого. «За такой самый добрый отец по головке не погладит, разве что чем-нибудь тупым и тяжелым». «Так, ты уж нас, матушка, прости неразумных, не гневайся. А помещение подходящее, только что пол не каменный. Был бы каменный, нам бы сюда не пролезть», — заметил Тихон. «Тоже верно. Ну, полезли обратно, петухов ловить».